Глава 12. По десятибалльной шкале. Хотя Грейсон не устанавливал будильник на такую рань, тот прогудел, когда солнце еще не вставало странно ведь теперь когда он оказался дома проку в раннем подъеме не было обычно если не предстояло ничего срочного он забирался под одеяло и лежал пока находил причины оправдать долгое ничего не делания он еще не начал искать работу в конце концов работа не была обязательна. на что жить у г грейсона будет всегда даже если ничего полезного миру он давать не будет а сейчас единственное что он мог дать миру Были отходы его жизнедеятельности. Ударом ладони Грейсон заставил будильник заткнуться. «Что происходит?» – спросил он. «Какого черта ты меня разбудил?» Только через несколько минут тишины Грейсон понял, что гипероблако не собирается комментировать работу будильника, поскольку с фриками оно не общается. Поэтому Грейсон встал, посмотрел на экран монитора и увидел сообщение, злобным красным светом бросавшее отблески на стены комнаты. Посещение офицера-куратора в 8.00. Опоздание или неявка? Грозит пятью взысканиями. Поскольку Грейсон не имел и смутного представления о том, что такое взыскание, то как он мог оценить его количественно и качественно? Что, пять взысканий – это пять лишних дней к его сроку? Или пять часов, или пять месяцев. Грейсон не знал. Придется, вероятно, поступить в школу фриков. «Что надевает куратору?» – подумал Грейсон. «Получше одеться или наоборот в какую-нибудь рвань?» Как ни паршиво было на душе, Грейсон решил, что не будет большой беды в том, чтобы произвести на куратора благоприятное впечатление. А потому нашел чистую рубашку и брюки, которым надел тот самый галстук, в котором ходил в офис ИУ в фалкрум сити В тот самый день, когда жизнь его кончилась. Вызов автотакси, вновь предупредивший его об опасностях вандализма и нецензурщины, он отправился в местный офис ИУ. Лучше приехать пораньше, может быть, он произведет хорошее впечатление, и они сбросят пару-тройку дней. Офис интерфейса управления в Верхнем Нешвилле был размером намного меньше, чем фалкрум сити Всего 4 этажа. Красный кирпич вместо серого гранита. Хотя внутри все было очень похоже. Правда, на этот раз Грейсона никто не провожал в комфортабельную приемную, а напротив послали в офис управления по делам фриков, где заставили взять электронный номерок и подождать в комнате. Там уже с дюжину фриков, которые, как это было ясно по их виду, совсем не горели желанием там находиться. Наконец, прождав почти час, Грейсон подошел к окошечку, где сидела невысокого ранга агент Нимбуса, которая проверила удостоверение Грейсона и выдала ему сведения, большинство из которых ему были хорошо известны. Грейсон Толливер, навсегда исключенный из Академии Нимбуса и неизведенный в статус фрика на срок, по меньшей мере в пять месяцев, за грубейшее нарушение принципов разделения государства и сообщества жнецов. Так? Да. «Это я?» – отозвался Грейсон. Теперь он, по крайней мере, знал, сколько ему ходить в Африках. Агент подняла взгляд от своего планшета и улыбнулась Грейсону безразличной улыбкой робота. На мгновение ему показалось, что она действительно робот. Но потом он вспомнил, что гипероблако помещает в свои офисы только людей. В штатном расписании интерфейса управления должны быть только люди. Таков был изначальный план. «Как вы себя чувствуете?» – спросила агент. «Нормально», – отозвался он и улыбнулся агенту в ответ. «Интересно, у него улыбка получилась такой же безразличной и холодной». «Конечно», – продолжил он, – «немного раздражает то, что нужно было вставать в такую рань, но тут уж ничего не поделаешь, вызвали, нужно идти, правильно?» Агент пометила что-то в своем планшете. «Прошу вас, определите степень своей раздраженности по десятибальной шкале», – попросила она. «Вы это серьезно?» «Мы не можем продолжить с процедурой допуска, пока вы не ответите на мой вопрос». «Тогда 5 отозвался Грейсон. «Нет, 6 Виноват ваш вопрос». Сталкивались ли вы с несправедливым к себе отношением с тех пор, как вы получили новый социальный статус? Кто-либо отказывал вам в услугах или ограничивал ваши гражданские права? Механическая манера, в которой агент задавала вопросы, вывела Грейсона из себя настолько, что он готов был выбить планшет из ее рук. Могла бы, по крайней мере, притвориться, что ей интересно. Изобразила же она улыбку. «Люди смотрят на меня так, словно я убил их любимую кошку». Агент окинула Грейсона таким взглядом, словно он действительно прикончил с дюжину чьих-то котов. «К сожалению, я ничего не могу поделать с тем, как смотрят на вас люди», — сказала она. Но если ваши права будут каким-то образом нарушены, вам следует известить об этом своего офицера-куратора. «А разве вы не офицер-куратор?» Агент вздохнула. «Я осуществляю процедуру приема». «То есть мне опять нужно брать номерок и вставать в очередь?» «Да». «Тогда поменяйте мне уровень раздраженности на 9». Агент бросил у Анна Грейсона беглый взгляд и внесла какую-то пометку в планшет. Потом подождала несколько мгновений, чтобы тот обработал наличный объем информации, и сообщила. Ваши наночастицы сообщают о резком падении уровня эндорфина. Это указывает на раннюю стадию депрессии. Не желаете ли провести корректировку настроения или подождете, пока не наступит пороговая стадия? Я подожду. Вам может потребоваться визит в ваш местный центр оздоровления. Я подожду. Отлично. Агент Моздов пальчиком по экрану закрыла файл Грейсона и предложила ему двинуться вдоль голубой линии, идущей по коридору, где его ждали новый номерок и новая очередь. Наконец, прождав, как ему показалось, целую вечность, Грейсон оказался в комнате, которая нисколько не напоминала ту, что он помнил по последнему посещению И.У. Стены были строго бежевого цвета, пол устлан отвратительного, Стены были строго бежевого цвета, пол устлан отвратительного зеленого оттенка плиткой, а стол – блестящая пустая столешница, был оспидно-серым. По сторонам стола расположились два деревянных стула. Единственным украшением комнаты была висевшая на стене и изображавшая примитивный корабль безжизненная картинка, безупречно подходившая унылому убранству комнаты. Грейсон был вынужден ждать еще минут пятнадцать, после чего вошел его куратор. «Доброе утро, Грейсон», — сказал агент Трекслер. «Кого-кого?» — от Трекслера Грейсон ожидал увидеть здесь в последнюю очередь. «Вы?» — ошеломленно спросил он. «И что вы здесь делаете? Мало вам того, что вы разрушили мою жизнь?» «У меня нет ни малейшего представления, о чем вы говорите». «Еще бы! Все отрицать! Самая убедительная позиция!» «Конечно же, он ведь не инструктировал Грейсона, что там у делать и как. Наоборот, он внятно рассказал, как ему нельзя поступать». «Прошу меня извинить за ожидание. Чтобы как-то снизить градус вашей раздраженности, скажу, гипероблако заставляет и агентов ждать перед встречей со своими подопечными». «Почему?» Трекслер пожал плечами. Это тайна. Он сел напротив Грейсона, посмотрел на картинку с тем же отвращением, с каким окинул ее взглядом сам Грейсон, и объяснил свое присутствие. «Меня перевели сюда из Фалкрум-Сити. Там я был старшим агентом, а здесь я занимаю должность офицера-куратора. Иными словами, после произошедшего не только вас понизили в статусе, но и меня». Сложив руки на груди, Грейсон не выразил и намека на сочувствие этому человеку. «Надеюсь, вы начали привыкать к своей новой жизни?» «Не в малейшей степени», — глухо отозвался Грейсон. И, подумав мгновение, спросил, «Зачем гипероблаку нужно было представить меня фриком?» «Я думаю, вы достаточно сообразительны, чтобы понять это». «Не понимаю». Трекстер устало приподнял брови и вздохнул, выражая крайнюю степень своего разочарования тупостью Грейсона. «Как фрик, вы обязаны регулярно посещать меня, своего офицера-куратора. Эти встречи позволят нам с вами общаться, не вызывая подозрения со стороны тех, кто, может быть, за вами следит. Именно для этого меня и перевели сюда, сделав вашим куратором». «Так вот оно что!» Вот для чего Грейсона опустили до уровня фрика. Оказывается, эта история – часть более общего плана. Грейсон подумал, что ему было бы гораздо легче, если бы он знал причину своей трансформации. Но причину он так и не узнал. «Я действительно вам сочувствую», – сказал Трекслер. «Бремя вашего нового статуса – нелегкая ноша для человека, который его совсем не заслуживает». «Можете определить степень своего мне сочувствия по десятибальной шкале?» Агент Трекслер ухмыльнулся. «Чувство юмора, пусть даже самого черного, всегда приветствуется», — сказал он. И пришел к делу. «Как я понял, большую часть своих дней и ночей вы проводите дома. Как ваш друг и советчик, я бы рекомендовал вам начать посещение мест, где обитают другие фрики, и установить с ними контакт». Подружиться с ними, стать одним из них, чтобы не чувствовать себя так одиноко, например. «Но я не хочу!» «Нет, вы хотите!» Мягко, но с нажимом сказал Трекслер. «Причем хотите настолько сильно, что начинаете вести себя как фрик, одеваться как фрик, да еще и подвергаете свое тело неким м -м, модификациям, чтобы и внешне полностью соответствовать своему новому статусу». Первые несколько мгновений Грейсон молчал. Трекслер подождал, пока тот полностью осмыслит его предложение. «А когда я стану ему полностью соответствовать, тогда что?» — спросил Грейсон. «Тогда я уверен, вы узнаете много нового», — ответил Трекслер. «Такого, чего не знает даже гипероблако. Вы же понимаете, и для него существуют слепые зоны. Маленькие, но все же существуют. «Так вы хотите, чтобы я стал тайным агентом Нимбуса?» Ха, нет, конечно», — усмехнувшись, сказал Трекслер. «Агенты Нимбуса четыре года тупо учатся в Академии, затем еще год проходит совершенно никчемную полевую практику, после чего получают назначение на дурацкую работу. Вы же у нас простой фрик». Он похлопал Грейсона по плечу и закончил. «Фрик? Но с хорошими связями». После этого Трекслер встал. «Увидимся через недельку, Грейсон», — сказал он и вышел, даже не взглянув на своего подопечного на прощание. У Грейсона кружилась голова. Он злился, он был взволнован, его использовали, и он оказался нужен. Это было совсем не то, что он хотел. Или как раз то самое. «Ты, Грейсон, даже не представляешь, какой ты замечательный парень» как-то сказала ему гипероблако. Неужели все, что произошло и происходит, это план гипероблака, касающийся его, Грейсона? У него еще есть выбор. Он может отойти в сторону, как делал почти всегда, и совсем скоро вернуть себе свой обычный статус. А потом жить да поживать той жизнью, которой жил до Академии. Или броситься без оглядки на новую, только что открывшуюся ему дорогу дорогу которая была полной противоположностью тому, что он знал о себе и своей жизни. Дверь открылась, и какой-то серый безымянный агент Нимбуса произнес. «Прошу прощения, но поскольку ваша встреча закончилась, я должна немедленно удалить вас из помещения». Внутренний голос посоветовал Грейсон извиниться, встать и уйти. Но он уже понял, какая стезя его ожидает. Поэтому, облокотившись на спинку своего стула, Он широко улыбнулся агенту и, отчетливо выговаривая слова, произнес «Пошла в жопу!». Агент охнула, записала Грейсона взыскание и бросилась за охранником, который и вытолкал того из комнаты. Возможно, кому-то управление, занимающееся делами фриков, может показаться неэффективным. Но в основании того безумия, которое отличает работу этой структуры, лежит определенный метод, и у него есть определенная цель. Проще говоря, фрикам необходимо чувствовать презрение по отношению к системе. Чтобы обеспечить им эту возможность, я и породила систему. Достойное чувство отвращения. Вообще, ни в одном учреждении мира нет ни малейшей нужды не брать номера, не стоять в бесконечных очередях. Нет никакой необходимости в агенте, осуществляющем процедуру приема, но все это было сделано намеренно, чтобы фрики чувствовали, как система убивает их время. Иллюзия неэффективности служит определенной цели – спровоцировать чувство раздражения, способное объединить и объединяет фриков. Гипероблако.